Глава 11. Маккензи лично поговорил с майором в Мальмстроме. — Первый эшелон. Говорит кусачий паук. Говорит кусачий паук, — произнес он, используя кодовое обозначение главком Стратава и тем самым давая понять дежурному офицеру в Монтане, что всю ответственность за дальнейшие действия берет на себя высшее должностное лицо САК. «Первый эшелон. Передайте быстрому Чарли, чтобы они выполнили приказ Делла и эвакуировали личный состав с наземного объекта на Гадюке-3», — приказал Маккензи. «Один вертолет пусть остается над объектом и осуществляет наблюдение с воздуха на высоте 500 футов, находясь за пределами ограждения объекта. Ясно?» «Вас понял, кусачий паук». ответил обомлевший дежурный офицер, который до сих пор ни разу не беседовал лично с самим главком-стротавом. «После этого перебросьте пятьдесят полицейских ВВС на объект и окружите гадюку-3. И вот что. Пошлите туда пару бронемашин. Ваш гарнизон имеет ведь бронемашины? Так точно, кусачий паук. Хорошо». Пусть они встанут в двухстах футах от заграждения, и проследите, чтобы никто не входил и не выходил за пределы ограждения. И еще одно. Проследите, чтобы никто и пикнуть не смел о происшествии на Гадюке-3 по понятным причинам. Когда ваши вертолеты вернутся, разместите всех — пилотов, полицейских и раненых, а также трупы — в карантинном отделении вашего госпиталя и изолируйте их хорошенько. Никаких телефонных переговоров. Это крайне важно. Вам ясно? Так точно все ясно. Маккензи, замявшись, поглядел на своего адъютанта. — Что-нибудь еще, Дук? — спросил он. «Может быть, нам следует изолировать Мальмстром в качестве меры предосторожности?» Мысль здравая. «Как только передадите мои инструкции быстрому Чарли, свяжите меня с командиром базы», — приказал генерал. Через несколько секунд бригадный генерал Стоун Саймфер был на линии. «Стоуни!» — это кусачий паук. — На гадюке три какая-то хренотень Краснокожий вроде бы. — Твой дежурный офицер все тебе объяснит. У меня сейчас нет времени. — Понял, кусачий паук. — И что же там такое? — подивился однозвездный генерал. Но он не задал это вопрос. Он вообще ничего не сказал. головком Главкомстротав очень торопился, А когда четырехзвездные генералы торопятся, однозвездным остается только слушать внимательно. Там какая-то катавасия, Стауни, и если об этом будет утечка информации, может возникнуть еще более крупная катавасия. Я приказываю тебе запечатать Мальмстром. Отключи связь. Поставь все телефоны на заглушку и не снимай, пока я тебе лично не разрешу. Никто не должен покидать Мальмстром без твоего личного разрешения. Никаких телефонных звонков с базы, ничего. Вас не существует. Ясно? Я немедленно объявлю о проведении учений по безопасности в экстремальных условиях, пообещал Стоунсайфер. Так будет меньше вопросов, сэр. На Стоун Саффера можно положиться. Верно, что он в душе тихо страдал от некоторого сходства со Стерлингом Хейденом, но вообще-то Стоуне был парень, который в трудную минуту не подведет. Хорошо придумано. Я поговорю с тобой попозже. Маккензи положил трубку и снова обвел глазами зал и персонал. Они еще ничего не знали о Гадюке-3. пока. Потом главкомстротав перевел взгляд на молодого адъютанта и поймал себя на мысли, сокрушается ли Уинтерс все еще по поводу систем. В наши дни их всех обучают в таком духе, подумал Маккензи, и, возможно, это правильно, но было еще кое-что. Внезапно, без всякой видимой причины, Маккензи вспомнил тот большой налет на Токио, Он тогда командовал эскадрильей бомбардировщиков Б-29. Он летел в головном самолете и вел наблюдение за землей. Он видел сто или тысячу пожаров. Пожары начали сливаться в большие огненные озера, изрыгающие ввысь волны горячего воздуха, отчего содрогались фюзеляжи тяжелых бомбардировщиков. Под ними гибли тысячи людей. И тот факт сам по себе был куда важнее любой системы. Но сегодня больше никто не говорит о людях или городах, только о целях. И даже не просто о целях. Теперь используется более абстрактное выражение «зона цели». В таких категориях говорили и думали почти все в Пентагоне. в особенности все эти желтороты и майоры и полковники, которые никогда в глаза не видели пылающих городов. Кое-кто из старых командиров, в том числе и Пит Крейн, начальник штаба ВВС, еще что-то помнили, и с ними можно было нормально поговорить, но ведь пройдет еще пять, десять лет, и сегодняшние подростки увлекающиеся компьютерными играми, возьмут бразды правления в свои руки. Они и так уже почти все подмяли под себя. Это даже забавно. Конечно, тут существует проблема конфликта поколений, но молодые военные уже совершенно равнодушно воспринимают идею массового уничтожения, в то время как старые волки еще что-то помнят. Это забавно, — Но совсем не смешно. — Пожалуй, мне самому стоит с ним поговорить, — тихо сказал Мартин Маккензи дежурному офицеру. — Свяжите меня с капсулой гадюки-три, пожалуйста. Франклин набрал прямой номер. — Алло, это Маккензи? — послышался в трубке незнакомый голос. — Твердый голос, уверенного в своих силах человека. Голос... хорошо образованного уроженца восточных штатов, который, возможно, пару лет занимался ораторским искусством в престижном университете. Это был непростецкий говорок наглеца с неполным средним образованием и кашей во рту. Уверенный, четкий голос. — Это Маккензи, — подтвердил генерал, и на протяжении последующих двух минут он не произнес ни одного слова, — говорил Делл. Он объяснил, что сделала его группа захвата, что она могла сделать в дальнейшем, и что она непременно сделает, если их требования не будут выполнены. Их требования, как и требования любых террористов сегодня... Не подлежали обсуждению. Выложив все это, бывший майор сделал паузу, явно ожидая, что главком главкомстротов начнет ему возражать, и явно надеясь на это, чтобы одернуть его грубо и бесцеремонно. Нет, в такие игры генерал Маккензи играть не собирался, ибо он не чувствовал за собой никакой вины и едва ли мог бы причислить себя к белым либералам из среднего класса. будучи генералом Он, по определению, не входил в эту категорию граждан. И он безмолвствовал. — Вы меня слышите, генерал? — Слышу. Отлично. — Так вот, что мы предлагаем. — Это целый пакет предложений, — заявил блудный майор, предваряя свое заявление с перечислением условий. Условий было всего три, и они были сформулированы коротко и четко. «Вы сошли с ума», — отозвался Маккензи, выслушав. Напрасно он так сказал, однако предъявленные ему условия были столь нелепы и неслыханны, что он не мог скрыть своего изумления. На самом-то деле предложение было вовсе не безумно с точки зрения беглых зеков Оно было достаточно мудрым и тонким. — Невероятным, но смелым и мудрым. — Лестью вы от нас ничего не добьетесь, — съехидничал Делл, — и ваше мнение обо мне или о моем предложении меня не интересует. Есть только один человек, который способен заключить с нами сделку, и вам сейчас самое лучшее — связаться непосредственно с ним и без шуток. Звоните ему немедленно. А затем майор Лоуренс Делл сделал то, о чем мечтает каждый кадровый офицер вооруженных сил. Не дожидаясь ответа от главнокомандующего, он бросил трубку. Маккензи шумно дышал. Он лихорадочно обдумывал смысл только что услышанного, хотя лицо его оставалось непроницаемым. «О, сукин сын!» — прошептал он и сразу почувствовал себя... Немного получше. Но только немного, сэр, — обратился к нему Уинтерс. Ему не терпелось узнать. Никто не слушал разговор генерала с Деллом по одной трубке, так что ничего удивительного не было в том, что и полковник Франклин, и адъютант генерала выжидательно смотрели на главком Стратава. Маккензи тряхнул головой и снова подумал о том, что ему сказал Делл, и что ему теперь предстоит сделать? Сукин сын, но каков же сукин сын! Блестящая операция! Мерзкая, ужасающая, но блестящая. Этот подонок дел мог бы стать отличным генералом, но каков сукин сын! Дук сказал главком стратов, Позвони генералу Стоунсайферу в Мальмстром. Он проинструктировал адъютанта, какой приказ следует передать, а затем обратился к полковнику Франклину. — Полковник, личный состав командного пункта должен исполнять служебные обязанности в обычном режиме. Тревогу не поднимайте и не обсуждайте ни с кем. Даже со своим заместителем, случившееся, я не хочу, чтобы об этом хоть слово просочилось за стены капе. Это очень важно. — О чем? — Что сказал Дэл? — Но как быть с новой сменой, которая заступает на дежурство в 16.00, сэр? — спросил Франклин. — Днем меня сменит новый дежурный офицер по капе. — Не сменит. решил головком стратав то есть конечно он может занять ваше место но вы не покидаете бункер это приказ и скажите дневной смене чтобы все звонки и донесения касающиеся маммстрома переключали на меня и только на меня это приказ запишите это в журнале так что же черт побери сказал ему делл сэр моя жена Начал было рыжеволосый полковник. — Позвоните ей и скажите, что выполняете особое задание и что не вернетесь домой до завтра или послезавтра. И сообщите это ей как можно более спокойно, чтобы она не задавала никаких вопросов. Я не хочу, чтобы поползли слухи. держав в руке телефонную трубку, у интер вежливо вмешался в их разговор. — Сэр, я передал ваш приказ генералу Стоунсайферу, Он приступит к выполнению приказа немедленно. Он также просил меня передать вам донесение. Какое? Они все еще раз проверили. Все подтвердилось. Блокираторы на линиях системы запуска птичек «Гадюки-3» были либо выбиты, либо отключены. Контрольные цепи отключены. Все отключены. Обратная связь отсутствует. Какие будут дальнейшие указания? Маккензи покачал головой. «Я отправлюсь в отсек боевого штаба», — заявил он, шагая к лестнице, ведущей на второй уровень зала КП, где должны были находиться генералы САК во время кризисов или войны. «Подходите ко мне, когда закончите». «Все очень плохо», — сделал вывод. Головком стротав, садясь за свой стол наверху, он взглянул на телефоны, вздохнул. Все плохо, и очень скоро все станет еще хуже.